Страница 517. Письмо 113. Александре Андреевне Толстой. 1858 год, августа 23 Ясная поляна. Милая бабушка, все, что я могу сказать в свое оправдание, это то, что я скотина, мерзкая скотина, животное, как говорят у вас при дворе. Правда, что целое лето я с утра до вечера пахал, сеял, косил и так далее, но это не лизон, чтобы не писать «Кому же?». Бабушке, за строчку которую я готов отдать все убранные моими трудами скирды и тому подобное. Как это случилось, бог знает. Нет, без шуток, я стал грубое животное в это лето. Я ел, спал, работал, но думать, любоваться чужой душой, презирать себя, желать чего-то, я совсем было разучился. Теперь с осенью это возвращается. Впрочем, напрасно я прикидываюсь таким развязным. В душе я очень-очень боюсь, не рассердил ли я вас своим молчанием. Еще хуже не сделал ли, может, вы и не заметили его. Это письмо я пишу робким шепотом. «Бабушка, а бабушка!» И что, как у вас, продолжает быть строгое лицо? «Про себя говорить недостоин, про вас не смею. Буду писать про ваших, про которых еще не писал вам». Я чуть было не уехал с ними, и потом, как мне часто хотелось, в их горелке. Примечание первое. Как-то так славно пахнет от них толстовско барыковско родственным приятным духом. Примечание второе. Теперь сестра Маша живет у меня, и она и тетенька льстят себя надеждой скоро насладиться этим запахом. Но опять я резвлюсь, а в душе трушу, и не могу усвоить себе ровного тона. — Бабушка, только напишите одно слово, прощаю, тогда я совсем поправлюсь. Тетенька и сестра очень-очень вам кланяются, а я нерешительно выставляю руку. Но так мало, что ежели ваша не двинется, я краснею и притворяюсь, что хотела отогнать муху. Читали ли вы и «Труба вообще»? Видите, «Труба Т большой» переписку Станкевича. Ежели нет, ради Бога, прочтите. Никогда никакая книга не производила на меня такого впечатления. Никогда никого я так не любил, как этого человека, которого никогда не видал. Что за чистота, что за нежность, что за любовь, которыми он весь проникнут. И такой человек мучился всю жизнь и умер в мучениях. Примечание третье. А мы с Вавилом пользуемся прекрасным здоровьем и очень довольны собой. Примечание четвертое. После этого и рассуждай, что хорошо, что дурно. Ах, бабушка, плохо жить на свете, когда убедился, что одна возможность счастья есть добро, а добрым быть нет силы. Бедный Кутлер тоже какой бы мог быть прекрасный человек. Примечание пятое. Примечание первое. Горелки. Имение семьи Александра Андреевны Толстой. Второе. Мать Александра Андреевны Толстой была урожденной Барыковой. Третье. Смотри письмо 112 и примечание первое к нему. Четвертое. Вавило. Вымышленный персонаж, который неоднократно обыгрывается в переписке Толстого с Александрой Андреевной Толстой. Смотри переписка с Александрой Андреевной Толстой. Страница 96. И примечание 5. Кутлер, сослуживец Толстого по Севастопольской компании, скончался 13 июля 1858 года. Конец примечаний.